Территория Ордена. База, Латинская Америка. Понедельник, 4 июля 2021 года. 6.46. Заканчиваем завтракать. Сара как раз объясняет Андросу, мол кофе у тебя безусловно великолепен, но мне врач временно воспретил стимуляторы. Да, и кофеин в том числе. Поэтому не обижайся и налей лучше апельсинового сока. И тут в дверях Посейдона вырастает внушительная фигура Донны Кризи. Ага, оба здесь. Вместо доброе утро, как поживаете, рада вас видеть. Через 15 минут, чтобы были у меня в кабинете. Переглядываемся. Дружно пожимаем плечами. С вечера пятницы до вечера воскресенья мы спокойно догуливали законный отпуск в Порто франко На базу прибыли вчера в ночь и сразу отправились в апартаменты отсыпаться. Так что чего-то неподобающего натворить не успели бы физически. Может, конечно, Донну замдиректора с утра накрыло, а мы первые попались ей под горячую руку? Если так... Кисмет, ничего не поделаешь. В семь мы, как велено, в приемной донной кризи. Референта Люсьена на привычном месте от чего то нет. Не дав полюбоваться большой репродукцией атаки легкой бригады... Пояснение. Эпизод Крымской войны из битвы под Балаклавой, 1854 год, вдохновивший на одноименную баллату Теннисона, а на одноименные полотна сразу нескольких художников-баталистов, наиболее известные Вудвиль и Симпсон. Госпожа замдиректора открывая дверь кабинета сама и энергичным взмахом руки предлагает проследовать внутрь. Предложение принимаем, дверь за нами закрывается. Ну и что с вами теперь делать? Интересуется хозяйка кабинета. Пятой точкой чувствую, что вопрос, в чем мы уже успели провиниться, задавать сейчас не стоит. Если начальство будет угодно, само объяснит, в лицах и с использованием местных идиоматических выражений. Шеврон старшего сержанта патрульных сил на рукаве донной кризи тому по рукой. Сара пытается сделать глупый вид. Наверное, нас надо отправить на рабочее место, трудиться в поте лица и разгребать завалы, которые без нас разгрести было некому. Ох, я бы кое-кого кое-куда отправила, мечтательно произносит Дона Кризи. К великому моему сожалению, не получится. Вы вообще в свой трудовой договор заглядывали, когда подписывали? Не понял. Нет, я догадываюсь, что ежели большое начальство желает проявить самодурство, обоснование в сложных юридических формулировках всегда можно отыскать. У меня вообще имеется сильное подозрение, что они и разработаны-то исключительно ради этого. Однако заданной конкретной начальницей подобного поведения ранее не отмечалось. Донна Кризи от подобной недогадливости вздыхает и указывает любимой супруге в район Талии. В договоре ничего не указано относительно близких отношений и даже брака, но заводить детей не разрешено. Касается исключительно постоянных сотрудников приемной базы и, насколько я знаю, некоторых других закрытых объектов. Просто потому, что на них нельзя находиться несовершеннолетним и прочим недееспособным. Мигранты с детьми не в счет, они временные. Будь мы в обычном представительстве ордена, в том же Порто-Франко или в любом другом городе, никаких трудностей. А здесь, Сара, вам грозит увольнение. Ну, а зная вас обоих, выходит, что увольнять обоих и придется. Так, и ведь не возразишь. Коль скоро большие орденские боссы решили установить такое правило, при всем хорошем к нам отношении изменить его Дона Кризи не сумеет. Даже сейчас, когда по фигуре, ничего пока не должно быть заметно. А Сара, барышня вся из себя не худенькая, и теоретически скрывать интересное положение можно дольше. Так вот, даже сейчас опытный взгляд определит это положение у моей драгоценной. И чем дальше, тем вернее определит. Не отмажешься. Значит, нас можно перевести с базы куда-нибудь в представительство. Донна Кризи качает головой. Если бы вы сперва хорошенько подумали и пришли ко мне, мол, решили завести детей... Что ж, я зверь какой, в недельный срок устроила бы вам перевод в какую-нибудь тму -таракань. Конечно, все это начальница говорит по-английски, но ихнее «the middle of nowhere» иначе и не переведешь. И уже там плодитесь и размножайте свое удовольствие. А сейчас поздно, вас-то в в принципе можно куда-то убрать, так ведь вы формально закона и не нарушили. Но Саре пришлось бы при смене рабочего места подписать заявление, мол, я не беременна. А такое уже будет обманом. Имеется один технически законный выход. Он позволит вам продолжить работу, однако предлагать его я не намерен никому. А вот за это спасибо, ни о каких абортах и речи быть не может. Ни одно рабочее место не стоит того. Демонстративно вздыхаю и обнимаю любимую. Раз так, ничего не поделаешь. Когда нам складывать вещички, сейчас или через две недели? Ну уж точно не прямо сейчас. Как вы справедливо заметили, Сара, у вас обоих после отпуска на рабочем месте ждут завалы, которые надо срочно разгрести. Так что еще две недели я вас поэксплуатирую. Может даже три или четыре. Уточню с экономистами, когда будет удобнее вас рассчитать и сообщу дату точнее. Вот и хорошо. Совершенно спокойным голосом ответствует любимая супруга. Когда определитесь, тогда и будем планировать отъезд. Да что тут особо планировать, молча думаю я. С такой перспективой у нас остался один тактический вопрос и один стратегический. Стратегический, на который из запасных аэродромов будем отбывать. И тактический, какую машину завести в хозяйстве. Дальше ее надо заказать через Леона Ричардса или его коллег из соответствующего сегмента, загрузить в доставленную тачку все нажитое непосильным трудом и в назначенный день последовать примеру всех новопоселенцев, покинув территорию базы Южная и Латинская Америка в направлении избранного аэродрома. но ну а прочие вопросы решим в рабочем порядке, так или иначе.